глава 21 александр в гостях 28 апреля Утро. утра вечер будете в мана крепко пожимая мне руку сказал батя в данный момент а это я со сливой и еще пять человек стояли на краю селения около двух катеров мы со сливой позавчера крепко подумали и решили что 10 человек все-таки много пятерых за глаза тем более братья нас заверили что и пятерых хватит чтобы управлять кораблем Это не под парусами ходить, там движки везде. Хотя посудин с парусами в порту тоже хватает. А нам там по мана нужно будет пробираться по темным улицам. Семеро достаточно. Вот и идут с нами три брата, Буба и жених Кали Карт. И нас двое. Всего семеро. Ну и двое водил. Они нас отвезут и на катерах потом домой вернутся. Когда нам показали оружие, которое у них есть, я только тихо застонал. Не, мы, конечно, предполагали, что выбор у них не небогат, но чтобы вот так... С другой стороны, что мы хотели? Они не военные, обычные крестьяне, живущие высоко в горах, селение которых, не знаю где оно, хрен найдешь. Короче, у нас по винтовке, мне сосливы еще по пистолету дали, несколько гранат они где-то нашли, тоже с собой, у карт автомат, вот и все оружие. Никаких раций, разгрузок, касок, ничего этого нет, ну да уж. Но делать нечего, домой хочется все сильнее. Местные не вояки. Выращивают они тут скот, овощи и фрукты, и торгуют всем этим в городе, который от них в полдня пути. Около него же, кстати, и Кали с базой похитили бойцы Фоли. Все местные, когда об этом узнали, очень сильно этому удивились. На их памяти не было такого, чтобы солдаты так далеко от Мана забирались. До Мана на корабле пару дней-то плыть, по суше еще дальше. Батя заверил, что теперь все торговцы будут под усиленной охраной туда ездить. И там он, кому нужно, пистонов ставит, чтобы за окрестностями лучше смотрели. В общем, эти полтора дня в приготовлениях пролетели очень быстро. Вот сейчас мы готовы отправляться. Провожать нас вышло достаточно много народу. Все жители знали, куда и зачем мы отправляемся, и должен признать, что все нас поддерживали и поддерживали своих мужчин, которые добровольцами отправились с нами. Желающих отправиться с нами было хоть отбавляй, но на самом деле Как таковых бойцов в этой деревне мало. Человек 80 мужиков, ну, может, 90 Остальные женщины, дети, старики. Затем нас быстренько обняли мама, сёстры, тётки какие-то, мужики, руки пожали. «Вы уж берегите их там», — быстро прошептала мне Кали. «Всё будет хорошо», — заверил я её. «Все вернёмся. У вас наш братишка». Пёс сидел около сливы и смотрел на него грустными глазами. Он понимал, что Слива уходит без него. Слива ему раз десять сказал, что он обязательно за ним вернется, что он его не бросает, просто так нужно на время. Не знаю, понял он его или нет, но глаза у собакины были грустные, и уж он опустил, и хвост болтался. Эх, все животные понимают. Вообще все, только сказать ничего не могут. Также мы много чего узнали про этого Фоли. Знают его тут все очень хорошо. Нам, в принципе, про него и Кали с Базе рассказывали. Но тот еще информации дали. После всего, что мы о нем узнали, у меня было одно желание — грохнуть его, грохнуть всю его семью, всех его шестерок, грохнуть все его окружение, а сам замок, где он живет, сжечь, а еще лучше взорвать. И после этого собрать у нас как можно больше народу, приплыть или прилететь в Мана и сравнять его с землей. Пленных не брать, но перед этим освободить всех рабов. Люди, там много людей, рабов, Но людей они считают за какие-то отбросы. Впрочем, такое мы уже видели. Ладно, потом будем думать, как и что. Но вот что-то решить с их шпионами точно нужно будет. Не давало мне покоя то, что они проникли во все наши миры. А думать о том, что на меня смотрят через оптический прицел, не хочется. Так ведь и прилететь может. От снайпера не убежишь. Умрёшь уставшим. А по словам местных, он очень злопамятный. А я тот, кто убил его старшую дочь. Пусть это было и в бою. Значит, что? Значит, мне первому нужно будет решать эту проблему. И решать ее кардинально, отправив фолик про отцам. «Летите!» Снова бахнул своим басом батя. «Нечего тут цервость разводить!» Как женщины не крепились, но то одна, то вторая пустила слезу. А когда их много, они смотрят друг на друга начинают ныть все вместе. «До встречи!» Сглотнув, сказал Слива, потрепал еще раз по голове братишку. И запрыгнул в кузов катера. Следом я, карты и Буба, братья в другой катер. Через минуту водители завели движки, и два катера, развернувшись, тронулись с места. И вот Малетин. Снова по бокам от нас горы и леса. Сижу в кузове, тепло, щурясь от ветра. Хорошо, красиво у них тут. Буба со Сливой снова начали чего-то жрать. Вот же проглотата Мы ведь только что хорошо так позавтракали. Хотя я бы этот завтрак назвал полноценным обедом. Вообще, за эти дни, мне кажется, я точно поправился. Слива так сто процентов. Он хоть каждый раз при приеме пищи говорил, что сейчас лопнет, что больше не может, что его сейчас разорвет и все такое. Но все равно пихал и пихал в себя еду. Да, я точняк поправился. Объемы пищи, которые я в себя пихал, просто поражали. Но какое же у них тут все вкусное. — Саша, будешь? — Буба протянул мне неплохой такой бутерброд. Этот бутерброд умял бы большой на раз и точно бы им наелся. Представьте, половину батона, на нём сверху небольшой кусочек окорока, какой-то колбасы и листья местного салата. «Не, спасибо», — ответил, улыбаясь наблюдая, как карт сидит и уплетает точно такой же. «Ну, как хочешь», — подмигнул мне Боба и потянулся за бордюком с медовухой. Слива вон уже довольный, ест сидит. «Вот куда в них это всё лезет?» Кстати говоря, братишке действительно быстро помогла мазь По крайней мере, все раны от кнута, которым его били, у него затянулись, и там начала расти шерсть. Собакин тоже ел всё подряд. Потом, конечно, наевшись, уползал куда-нибудь с разбухшим животом. Но аппетит у него, будет здоров. И он, думаю, если так будет, есть и дальше, то когда мы вернёмся, нас встретит здоровая псина, как и у местных. Тем более мама обещала за ним присматривать и кормить. Быстро обернувшись, я увидел, что за края населения ушли все те, кто нас провожали. Только пёс продолжал сидеть и смотреть нам вслед. Сливей говорить не буду. Пусть весёлый будет. От этого вида у меня аж сердце кольнуло. Слива вчера чуть не плакал, когда, обняв голову братишки, шептал ему в ухо, что он за ним вернётся. А люди там хорошие. Очень. Добрые, щедрые. Им не нужна война, власть, деньги. Они просто живут себе в горах. Выращивают скот, овощи и фрукты. Иногда охотятся на диких животных. Этим и зарабатывают себе на жизнь. Растят детей всем своим селением в горе и радости. Мы за эту пару дней хорошо увидели, как и что у них в быту. Да, какие-то блага цивилизации в виде станков или техники у них есть, но в большинстве своем все ручной труд. Они мне напомнили деревню в обычной глубинке, где только труд. Труд и еще раз труд позволит прокормить себя и свою семью. Увидав за эти дни все отношения между собой, к нам, где каждый с тобой здоровается, спрашивает о самочувствии, как дела, не голодные ли, каждый приглашает в свой дом отведать вина или на обед, или ужин, мне захотелось их отблагодарить. Отблагодарить по-человечески. Дать им то, чего у них нет. Ни о какой торговле в будущем я даже не заикался. В данный момент хочу загрузить несколько фур и протащить их через ворота в их селение, с посудой, инструментами, техникой, с нормальным оружием, более современной одеждой, обувью, средствами связи, да много чего им можно дать. И я это сделаю обязательно. Чего бы мне это ни стоило. Мужики, дайте медовухи!» Рядом с нами поравнялся второй катер, и вон лицу, сидя в кузове, нам это кричит. «В данный момент мы летим примерно со скоростью 40-50 км в час, через огромную долину». Слива тут же взял бурдюк протянул его лицу. «Вот же, тет, вот же, те тоже уже едят, сидят. Мы же отлететь еще не успели». «Саша, ты чего не ешь?» С удивлением спросил у меня Вар. «Да я сытый, мужики. У меня еще завтрак не переварился». Останавливались раза три, для того, чтобы сходить в кустики и размять ноги. Летим-то через лес, то через поля, то облетаем какие-то горы. Вокруг не души, если не считать диких животных. Их нам попадалось достаточно много. Видели мы и охоту меланхора. Мы как раз потихоньку летели через поле и сначала увидели на нем с десяток каких-то косуль. И тут из леса на них с огромной скоростью выбежал этот меланхор. Косули даже сообразить ничего не успели, как он лапой сбил одну из них, разорвав ей бок, а второй просто подмял под себя и задавил своим весом. Остальные бросились на утек. Да уж, охота этой зверюги впечатлила. Несколько секунд, и двух косуль нет. Проводив нас взглядом, Меланхор принялся за свою еду. Да, и если бы Слива тогда не бросил гранату, такая же тварь и его бы сожрала. И потом, скорее всего, по бревнам бы и до нас добралась, и ведь не убежишь от нее. Через несколько часов нашего полета показалось море. Летим вдоль берега, то забираясь на большие скалы, то спускаясь вниз. Снова ни души, никого. Но какая же красота! Особенно, когда залетаем на огромные утесы, и с них открывается великолепный вид на море. На море полнейший штиль, видно все на много километров вокруг. «Да мана недалеко осталась», — проинформировал нас водитель. «А мне пох, я сижу и наслаждаюсь тишиной и видом. Думать о том, что нас ждет дальше, пока не хочется». «Слышите?» — внезапно прислушался и поднял вверх указательный палец Буба. «Я думал, он спит». Мы уже достаточно долго летим, тем более они в очередной раз поели. Я, в принципе, тоже перекусил. А он вон все слышит «Сбавь!» — негромко сказал он водителю. «Вроде как из пушек стреляют», — прислушался слива. «Точно?» — кивнул я. «Мне тоже показалось, что где-то из пушек палят, и звук со стороны моря». «Давай на возвышенность!» — сказал Буба. В соседнем катере братья тоже услышали выстрелы. Вон слушает и тычут пальцами в сторону моря. Два наших летающих катера резко развернулись и взяли курс в сторону моря. Пролетев пару сотен метров, уперлись в большие камни. Дальше, не сговариваясь, мы все из них десантировались и стали забираться наверх. Пока карабкались, слышали еще несколько выстрелов из пушек, и, кажется, еще два пулемета крупного калибра стреляли. Блин, я замучился наверх карабкаться. Слева он тоже пыхтит, но лезет. Вот и вершина. Выбрались на небольшую площадку, и перед нами открылся вид на море на котором шел морской бой. Я, конечно, такого никогда не видел, но вид завораживал. Первый, дымя черным выхлопом, в сторону берега пёр корабль. За ним на удалении, также дымя черным выхлопом, шли два корабля побольше. Первый отстреливался из двух кормовых орудий по преследователям. Было видно, что в борту у него уже есть несколько попаданий. «Фига себе тут маневры!» — воскликнул Слива. Тем временем, с тех двух кораблей... Продолжали и продолжали стрелять по этому убегающему кораблю. Фонтаны воды то и дело вставали у него по бокам, какой-то снаряд взорвался дальше, какой-то ближе, то и дело катывая палубу убегающего водой. «Что за флаги?» — громко спросил я у всех, увидав поднятые флаги на тех двух кораблях. На первом флага не было. «Саня!» «Так это же корабль, на котором нас привезли!» — громко крикнул Слива, повернувшись ко мне. «Это флаги Фоли», — ответил Боба спустя несколько секунд, рассмотрев их в бинокль. Приглядевшись, я постарался как следует рассмотреть первый корабль. «Вроде похож». «Саня, это точно этот корабль!» — не унимался Слива. «Вон, спереди у него пушки, я их хорошо запомнил». «За что они его расстреливают-то?» — обалдело спросил Найре. «И в эту секунду я вспомнил тот конфликт на корабле между капитаном этого корабля и наемниками, которые нас похитили». «Саня, это точно корабль этого тела, да?» Не унимался Слива, продолжая орать на всю округу. «Во! Он уже бинокль у Бубы отобрал и в него смотрит за морским сражением». «А, урод, доигрался!» — продолжал смеяться Слива. Тем временем первый корабль приблизился к берегу еще, и я увидел, что его корма, больше положенного, погружена в воду. Снова с него стреляют из кормовых орудий. Один снаряд взорвался слева у борта у преследователя. А вот вторым они попали во второй корабль, который их преследовал. Этот взорвался точно на носу, только бах! Яркая вспышка, за борт полетело какое-то барахло, и его нос тут же окутался огромным облаком дыма. Но, несмотря на это, оба преследователя продолжали упорно идти за первым кораблем и стрелять из своих пушек. Вот они сделали еще залп, сначала один... А потом и второй немного отвернули от курса, и получилось так, что на несколько секунд он показал весь свой борт, и они жахнули из всех пушек. Две у него были спереди и две на корме, плюс он видно, как стреляют пулемёты. В этот раз попадание было более чётким. Два снаряда попали в борт первого корабля, ему явно разворотили борт. На несколько секунд он также скрылся в облаке дыма и огня. Когда всё рассеялось, мы увидели — что первый корабль накренился на правый борт. «Хана!» — вынес вердикт Вар. Ему ниже ватерлинии попали. «Так кто это такие?» «Это корабль работорговцев», — начал быстро объяснять я им. «На нем нас привезли в Мана. Перегрузили на него в море с другого. По дороге в трюме сцепились там». «Ага, знаем», — и кивнули братья. «Вот. А потом капитан этого корабля...» Талит урод!» — снова подсказал Слива. «Да, талит сцепился с нашими похитителями. Он там на весь порт орал, что ему плевать на Фоле, что ему нужны деньги за тех пятерых, кого мы со Сливой завалили. Потом они подрались, и бойцы Талида убили этих наемников у всех на глазах. «Фигасе!» — произнес Вар. «И вот результат!» — добавил Буба. «Информация об этом дошла до Фоли, и он послал два своих корабля наказать этого Талида». «Думаю, да», — кивнул я. Снова выстрелы, еще три или четыре снаряда влепились в борт многострадального корабля. До берега ему не хватило каких-то пару сотен. Он просто потерял ход, выпустив из кормы огромное облако пара или дыма. Мы все лежали на траве и видели, как его корма все сильнее и сильнее погружается в воду, как по его горящим в некоторых местах палубе бегают фигурки архи, как вон кто-то из них спускает на воду шлюпки. А те два преследователя все ближе. И они не останавливаются и продолжают расстреливать этот первый корабль. Вот еще сразу два снаряда взорвались прямо в капитанской рубке. Снова взрывы, пламя, черный дым. В воду летят куски корабля. Снова заработали пулеметы с тех двух кораблей. По первому прошлись какой-то метлой, выкашивая экипаж и высекая десятки искр. «Да уж, ба, да это же не пулеметы. Это небольшие зенитки. Неплохо, совсем неплохо». На первом корабле таких нет. И калибр там, мама, не горюй. Я вон без бинокля вижу, как эти зенитки оставляют большие дырки в корпусе уже тонущего корабля. Я, кажется, даже увидел, как несколько архи разорвало попаданиями. Да они вон висящие якори разворотили. Перебили цепи, остатки якоря упали в воду. Что уж про архи говорить. Один выстрел — и фарш. Летят сбитые антенны, прожекторы, леера, стекла, выбиваются двери. Это было просто уничтожение. Да там выжить невозможно. Эти два корабля зашли у него с левого борта и практически разом дали залп с всех пушек. Пулемёты у них и так молотили, не переставая. Одновременно с их залпом какой-то смельчак с первого корабля успел выстрелить из своей пушки, и выстрел этого смертника оказался очень удачным. Он не видел, куда попал, так как в рудийную башню, из которой и произвели выстрел, Попали сразу два снаряда, и ее, сорвав с фундамента взрывами, просто унесло в море. Обалдеть! Многотонный кусок железа вырвало с корнем с палубы. Но снаряд этого смельчака попал в борт одного из преследователей, и попал он точно ниже ватерлинии. Я хорошо видел, как у его борта вырос фонтан воды. После взрыва сразу несколько фигурок подбежали, и, перегнувшись через леера, стали смотреть, что там с бортом. — Ниже ватерлинии попал, — подтвердил Слива мои догадки, смотря в бинокль. — И, кажется, у них теперь проблемы. И все остальные снаряды с этих кораблей буквально вывернули наизнанку уже и так сильно сбитый и поврежденный корабль. Видно, как остатки экипажа прыгают за борт. Внезапно один из преследователей, тот, который был цел, дал ход. Они обошли по часовой тонущий корабль, корма которого уже полностью погрузилась в воду и принялся из своих зениток, Расстреливать плавающий в воде экипаж. К ним тут же присоединились несколько пулеметчиков. Вон они положили пулеметы на леера и поливают воду длинными очередями. Кто-то начал бросать в воду гранаты. «Все, живых нет», — резюмировал лицу спустя несколько минут. Стрельба стихла мгновенно. Только вдоль бортов целого корабля стоит куча архи с оружием в руках и высматривают жертвы. Вон еще парочку очередей по воде дали, и все окончательно стихло. «Пипец!» — только и смог вымолвить я. «Мне было одновременно и страшно, и дико интересно. Такого я не видел нигде и никогда. Только что на моих глазах два военных корабля уничтожили своего собрата, и мало того, что они его потопили, так они еще и расстреляли архи из экипажа, которые уцелели после многочисленных попаданий из пушек и спрыгнули за борт. Да уж такое не каждый день увидишь». Корабль окончательно скрылся под водой, Одну лодку, которую они успели спустить на воду, тоже расстреляли вместе с несколькими членами экипажа. остальных их добили в воде. вот же попадос-то!» – вздохнул я. «Теперь нам точно в дом к этому работорговцу лезть придется». «Млядь, точно!» – мгновенно перестал улыбаться Слива. «Жопа какая-то! Не могли, уроды, чуть попозже этого Талида подловить в море!» Смотрим снова на корабли. Корма одного из преследователей также немного погрузилась в воду. По палубе бегает суетящийся экипаж. К этому кораблю подошел второй, с него спустили пару шлюпок. Затем он зашел в нос под ранг, и с его кормы стали скидывать трос. «Ясно все», — хмыкнул ицум «Течь устранили, но, скорее всего, затопили двигатели. Сейчас на трос возьмут и в порт на ремонт потащат». «Так оно и вышло». Завели трос, затем, у не получившего ни одного попадания корабля, за кормой винты взбили кучу воды, трос немного натянулся, и он потихоньку тронул с места раненого собрата. Его единственная труба в очередной раз выкинула в небо чёрный дым выхлопа. Минут через двадцать они окончательно исчезли из нашего вида. Понять, где они находятся, можно было только по чёрному дыму из трубы спасателя. «Ну и что дальше делать будем?» спросил Вар, садясь на траве. «Как я понимаю, утонувший экипаж нам уже ничего не скажет». Я, взяв бинокль, рассматривал место побоища. Да, там на поверхности плавали остатки ящиков, коробок, пару бочек, какие-то доски, детали обшивки, четыре или пять тел архи и большое пятно мазута. Всё остальное на дне. Не успели они дотянуть до берега, чуть-чуть им не хватило». Талит, этот явно намеревался выбросить корабль на берег и спасаться бегством. Против двух кораблей он бы точно со своими пушками не выстоял. Вот и сваливал, но не дотянул. Блядь, наш источник информации утонул. Саня позвал меня слива. А? Я увлекся, рассматривая место прошедшего боя. что делать-то будем? Повторил вопрос слива. Все остальные уставились на меня. Подумав несколько секунд, ответил... «Будем искать дом того работорговца». «Да там домов этих хоть одним местом ешь», — вытаращил глаза Слива. «Ты забыл про барак. Помнишь, какой он длинный?» «Ну, помню. Толку-то. Пешком, что ли, его обходить и заглядывать в каждый двор?» «Мужики», — обратился я ко всем остальным, — «кто-нибудь из вас раньше был около Мана?» «Я был», — поднял руку Буба. «Говорю сразу, никто из нас в самом городе не был. Это и не нужно». Какую-нибудь высокую точку знаешь? Ну, чтобы с нее было весь город видно». Задумался, вон на небо смотрит и щурится. Спустя минуту тот ответил. «Да есть вроде одна, только на нее лезть нужно». «Залезем. У нас есть хороший ориентир. Рынок». Поднял я вверх указательный палец. «Рынок там есть», — снова кивнул Буба. «Точно», — встрепенулся Слива. «Мы мимо него пролетали, когда из порта летели». «Вот», — хихикнул я, — «думаю, около рынка не так много домов и рядом большой барак для рабов. Хозяйский дом двухэтажный, с балконом, рядом навес есть». «Неплохие ориентиры», — негромко произнес карт. «Осталось все это найти». «Найдем», — заверил его Литсу. «Давай, Буба, говори, где эта гора или чего там. Вернее, полетели туда уже». «Аккуратней только», — предупредил всех ицум «Около мана движуха, будь здоров». Нарвемся на архии они все на нас накинутся. Свалить-то мы свалим, но столкновений нам не нужно. Все это понимали как нельзя лучше. Посмотрев последний раз на место боя кораблей, там уже и трупы утонули. Эх, жалко, телефона или камеры с собой не было. Такие кадры были бы. Короче, посмотрев последний раз на плавающие обломки, спустились катера, мы тронулись дальше, в сторону города. Все-таки лучшей техники для диверсантов нет. Я катера эти имею в виду. Тихие, быстрые, бесшумные. Пыль не поднимают, особенно если над травой лететь. Не, завихрения-то, конечно, есть, но всё равно их не видно. Мы ещё по моей команде в ближайший лес залетели и, нарубив веток, замаскировали их, навесив на них кучу зелени. Получились такие большие два куста. Я даже после окончания маскировки на десяток метров отошёл и придирчиво посмотрел на результаты нашей работы. Катера стояли среди кустов, и, не зная, хрен ты поймёшь, что там какая-то техника есть. Полетели дальше. Махнул я рукой, аккуратно забираясь в кузов, раздвинув ветки. «Сильно не гоните, город рядом?» «Да, скоро будет», — ответил Буба. Чем ближе подлетали к Мана, тем больше скал и сопок нам попадалось. Также стали попадаться дороги. Мы, как какие-то партизаны, сначала осматривались во все стороны, а потом два куста рывком их пересекали. Пару раз слышали громкие гудки кораблей, значит, порт уже рядом. Потом прятались в лесу, наблюдали, как по дороге движется колонна больших катеров-фургонов. Потом на другой дороге всадники какие-то скакали. В общем, движуха тут идёт полным ходом. Наконец, уже ближе к вечеру, Буба привёл нас к большой сопке, у подножия которой раскинулся довольно-таки густой лес. «Вот с этой сопки будет всё хорошо видно», — спрыгивая на землю, громко сказал Буба. «Надо катера туда загнать!» — кивнул он на лес. Проход между деревьями нашли за пару минут и загнали в лес катера. «Может, отпустим, ребят?» — спросил у Бубы, кивнув на водителей. «Вон они маскировку на своих катерах поправляют, а мы оружие проверяем». «Успеем, всё равно скорость стемнеет ночью они домой не полетят. Полезли быстрее наверх, скоро стемнеет а нам ещё дом этот найти надо». «Карабкаемся наверх, периодически осматриваемся, у нас три бинокля, не густо». Но в них хоть что-то видно вокруг. Минут через пятнадцать восхождение. Мы на вершине. «Ложитесь все!» — зашипел Слива. «Идут в полный рост, как на параде. Дальше ползком. Мало ли какой идет, в бинокль на сопке смотрит. А мы тут такие красивые выходим». Было прикольно наблюдать, как четыре здоровяка ползут. Да уж, не, ползти-то они могут, но у них это как-то неуклюже получается. Боба несмотря на то, что он пухлый, полз лучше всех. А вот братья и карт, как тюлини какие. Их бы на недельку, туману или грачу, вмиг бы ползать научились. Ладно, заползли на вершину, и перед нами открылся великолепный вид на город. Но первым делом в нос мне шибанул запах моря и рыбы, а уж потом и все остальные запахи и звуки. Чайки эти еще оголтелы, летают и орут. Я тут же загробастал себе один бинокль и стал рассматривать мана. Левее и ниже был сам порт, В нем несколько десятков, стоящих на рейде или около причалов или пирсов, кораблей. Много, их очень много. Большие и маленькие, деревянные и железные, катера и лодочки, которые, как муравьи, шныряли от корабля к кораблю. Порт жил своей жизнью. Что-то грузили на корабли, что-то разгружали. Причем и то, и другое проводилось с помощью либо портовых кранов, которых тоже хватало, либо с помощью людей-рабов. Их я в бинокль тоже рассмотрел. «Саня, смотри на порт на пять часов. Наши старые знакомые». Присмотревшись, увидел там эти два корабля, которые расстреляли и утопили другой. Подранок стоял около пирса, и около него плавали штук пять небольших катеров и лодочек с архи на них. Второй, тот, который не получил ни одного попадания, был пришвартован к причалу. На него что-то грузили. Вон один кран, как раз подняв в воздух большой палет с какими-то ящиками, осторожно опускает его на палубу где тоже с десяток архи стоят, ждут. И увидел я шланги от двух огромных цистерн на берегу. Шланги протянулись как раз к корме. Ясно, заправляют мазутом. «Дотянул он его все-таки», — хмыкнул я. «Сейчас, скорее всего, ремонтировать начнут». Точно, вон появились два катера. Подлетели к подранку, остановились. и Из них выпрыгнули с пяток архи в комбинезонах. Следом они стали доставать баллоны, шланги, еще какие-то большие инструменты. А вон один катер подлетел. Тут же откуда-то пригнали людей-рабов, и те стали сгружать с него большие листы железа, ящики и всё это складывать около трапа. кипишь там неплохой. А вот надсмотрщики у них четырёхрукие, и эти уроды тут. Все с кнутами. Пару раз один из них ударил кнутом рабов. Малять, да сколько же их там? Везде архи, четырёхруких тоже хватает. Прям бандитское гнездо какое-то. — Боба, что скажешь? — спросил я у него, вздохнув. Есть то, что нам нужно. корабли в порту полно, но какой нам нужен? Вроде вон большие какие-то есть, только они на рейде стоят. Тоже с рудийными башнями. Не знаю, короче. Боба лежит, сопит, рассматривая порт в бинокль. Через несколько секунд ответил, чем нас немного шарашил. Того, что заправляют, надо захватывать. «Который военный этот?» — обалдел Слива. «Да у него экипаж поди под сотку. Мы их хрен всех завалим» мне тоже как-то не по себе стало». «Они только из боя», — спокойно продолжил Буба. «Во-первых, он точно на ходу. Во-вторых, мы видели, какой у него ход. Да, пёр он хорошо, пытаясь догнать тот утонувший корабль. В-третьих, скорее всего, весь экипаж сейчас отпустят на берег. Кто-то по кабакам, кто-то по девкам пойдёт. На корабле останется дежурная смена. Сами видите, они тут никого не боятся». «И сколько там в смене архи будет?» — тут же спросил я. «Не знаю, но, думаю, не больше пяти матросов и старший. Зачем там больше-то? Вот нам и надо на этот корабль. На нём мы точно через полосу пройдём». «Справитесь с ним?» «Да», — ответил Вар. «Буба прав. Экипаж точно отпустят, а этот вам заправляют. Баки полные будут. И с пушками мы, если что, тоже, скорее всего, справимся», — добавил Кард. «Млядь, млядь!» Я, конечно, понимал, что нам нужно будет захватывать корабль, и как-то готовился себя к этому, но, млядь, это корабль военный. В следующие минут десять мы лежали и окончательно решали, как и что на этом корабле, и сможем ли мы его увести из порта. Сошлись во мнении, что это нам под силу. Вернее, братьям, мы со Сливой так грохнуть кого-то, ну и там на борту принеси-подай, матросами только. Больше толку от нас нет». Окончательно нас в пользу этого корабля добило то, что мы увидели, как к нему подлетели еще два катера, и из них на него опять же с помощью крана стали грузить снаряды. Видать, он подрастратил свои боеприпасы во время погони. Да и корабль военный, значит, там оружей полным полно. Зенитки вон стволами кверху задраны, и в чехлах уже. И с ними там -то мы точно справимся, и пулемёты мы видели, всё это на борту. Осталось только прийти и взять все это. Ну, и когда пойдём на захват? нетерпеливо спросил Найри. «Дом-то с бараком нашли?» спросил Вар. «Я последние несколько минут шарил биноклем по городу в поисках дома и барака. Рынок я уже увидел. Вон он, выше порта». «Кажется, есть», — медленно и по слогам произнес Лива, смотря в бинокль. «Саша, дом с зеленой крышей, видишь? От рынка, правее метров 100 «Ага, вижу». «От него ниже спустись, еще метров на 50 Тупиковая улица». «Есть». «Это точно этот дом! Двухэтажный, барак вон рядом, двор большой, во дворе катер с будкой, на котором нас перевозили. И тут, как по заказу, на балкон вышел тот самый Архи, снова раздетый по пояс и с сигаретой в зубах. в «Вот этом козлина!» — зашипел слива, разглядев мужика. Несмотря на расстояние, я тоже знал этого Архи. Он и хозяин дома, и работорговец. Мужик покурил, что-то кому-то крикнул, щелчком отбросил сигарету и ушел в дом. Очкарика бы еще, который все деньги считал, но его не видно. Пока окончательно не стемнело, рассматривали, как подобраться к дому по улицам. Хорошо, что он в тупике, улицу можно будет взять под наблюдение. Пока мы этого урода потрошить будем. Через минут 40 стемнело окончательно. Множество звуков, до этого слышимые из города и порта, стихли. То удары по железу, то кто-то орал, то механизмы какие-то работали. А потом они стали по одному затихать. Город погружался в сумерки. Тут же, тут и там, стали зажигаться множество фонарей. Не совсем Лас-Вегас, конечно, но света хватало. Вон на портовых кранах врубили по нескольку мощных прожекторов, и они продолжают погрузку-разгрузку. Жизнь в порту не затихает ни на минуту. Два корабля заходят в порт, три выходят, тоже светят прожекторами во все стороны. Лодочки с маленькими фонариками так и шныряют туда-сюда. «Пошли поедим?» — предложил Слива. «Пошли!» — кивнул я. «Надо дождаться, когда они все крепко заснут».